Глава 16. Австралия, часть 1. Патриарх позвал меня и Борю к себе через два дня после нашей с ним встречи. Я сидел на берегу озера и рыбачил, а Боря и Джуфонг играли в догонялки. Я как раз выловил крупную щуку, которая выглядела необычно. На ее голове торчал пучок рыжих волос а чешуя была голубоватой, когда в моей голове раздался очень усталый голос патриарха. «Время!» Я вздрогнул, щука сорвалась с крючка. Я цокнул языком и убрал удочку. «В ближайшее время у меня не получится вернуться в Джу сити серьезным тоном сообщил Боря своей подруге. «Мне надо стать очень сильным». Это не займет много времени, так что не скучай. Не сможешь? испуганно воскликнула Джуфонг. Но почему? так сказал дедушка. Ладно, нам уже пора. Я тебе на время отдам свой дом и грязевое озеро. Но смотри, не съешь всех пиявок. А еще я скажу тебе про секретное место, через которое можно воровать еду у дедушки. У меня были двоякие чувства от предстоящего ухода. С одной стороны, не хотелось покидать это место. Наоборот, остаться здесь еще на месяц как минимум. Отдохнуть душой и телом, расслабиться. Но с другой, внутри меня бурлило желание как можно быстрее связаться с отцом и расспросить его о том, что происходит в моем мире. «Как там Катя?» Нормально ли она родила, что стала с Натой, Михаилом, да и всем кланом Беловых, пока меня не было. А еще меня гнало вперед любопытство. Мне надо узнать, как я попал сюда и какая связь между землей и террой. Почему Аннабель в своем дневнике написала, что люди — это не люди? Я уже не говорю о других загадках. Например, какова цель Люцифера? И какие у него планы. Это напрямую связано с моей безопасностью. Обдумывая многочисленные вопросы без ответов, я не заметил, как Боря прыгнул мне на голову и с удобством на ней разлегся. «Тебе надо постричься», — деловито произнес он. «Предлагаю сделать стрижку, похожую на мягкое гнездо красноголовковых сорок. Будет и выглядеть красиво, и мне удобно» я коротко взглянул на джуфонг у которой из глаз катились слезы заметив мой взгляд она отвернулась я печально улыбнулся и зашагал к мосту девочка поросенок смышленнее бори и понимает что быстро вернуться у него не получится ты какой то грустный в последнее время подал голос боря голова уже не такая холодная зачем грустить Или ты это из-за лица своего? Хм, я понял. Тебя мучает совесть. Я чуть не споткнулся. Точно, тебя мучает совесть, потому что ты не сделал мне наушники, как у тебя. Хоть и обещал. Я с облегчением выдохнул. Так вот он о чем. Сделаю. Как выберемся, найду спокойное место и сделаю. Я посмотрел на свою правую ладонь. На пальцах не было колец. Все разбились во время прорыва. Мне надо обновить свои артефакты, изучить Люцифон, связаться с отцом и проверить свои силы. Мир двенадцати — не самое лучшее место для этого. Боря как-то говорил, что здесь его сила заметно подавляется. Я это прочувствовал на себе. У меня с трудом выходило активировать узоры. А доспех я даже не пытался вызывать. Я понятия не имел, как это сделать. Мой узор призыва сломался, а я прорывался именно через него. Алиса сказала, что, в частности, из-за особого давления мира двенадцати, буря чакр внутри меня стихла, и Джу и Шуну с коллегами смогли меня вылечить. Путь до Патриарха был недолгим. Я даже не заметил, как мы дошли до края моста. На этот раз патриарх не пожелал показываться. Туман был очень плотным. «Деда!» — крикнул Боря с моей головы. «Я тут!» «Я знаю», — проворчал патриарх. Мой нюх еще не пропал, а глаза не ослепли. «И уши слышат», — дополнил Боря. «Раз ты меня услышал. Мелкий болтун». «Разбаловал я тебя. Надо было в детстве лупить, как твоего отца». Боря уменьшился и зарылся в мои волосы. «Так, готовьтесь. Я открою проход на несколько секунд. Вы должны успеть проскочить». «Да», — я поклонился, и Боря, не ожидавший этого, свалился на землю. «Спасибо вам еще раз, патриарх. Вашу доброту мы никогда не забудем». Ох! Боря недовольно почесал копытом пятачок. Предупреждать надо. Ты тоже спасибо скажи. Мы не скоро сюда вернемся. Я строго на него посмотрел. Спасибо, неохотно проворчал Боря. Ты спас нас, молодец. Патриарх насмешливо фыркнул, и что-то невидимое стукнуло Борю по макушке. Он хрюкнул и погрозил копытом туману, а затем запрыгнул мне на голову. Я ждал прощальной речи, каких-то напутствий, советов, но патриарх просто бросил «Уходите!» И передо мной появилась трещина в пространстве с мутно-серыми краями. Я сразу же прыгнул в туманное марево. На миг мне показалось, что я погрузился в кисель, а потом резко похолодало, и я полетел вниз. Как оказалось, трещина открылась в небе на высоте двух-трех десятков метров. «Вот же...» — я стянул Борю с головы. Наша связь друг с другом была очень крепкой, поэтому он сразу понял, что я от него хочу. За пару секунд Боря увеличился до своих максимальных размеров и стал мягким, а затем последовал удар. Боря врезался в землю, а я в него. Мы отскочили в разные стороны, и я без проблем приземлился на ноги, передернув плечами от холода. Все вокруг было покрыто льдом и твердым снежным настом, который под моим весом трещал, но не ломался. «Австралия», — удивленно пробормотал я, — «трещина вызвала чакра бурю. Уже появляются гули. Тебе надо уходить», — с тревогой в голосе поторопила Алиса. Боря подбежал ко мне и запрыгнул на мою голову. «Там гули! Хрю! Бррр! Как же холодно! Дедушка что, заморозить меня хочет?» Я активировал узор укрепления тела и почувствовал, как полупрозрачная пленка полностью покрывает мое тело. С тремя гранями его эффективность повысилась. Теперь далеко не каждый сможет меня травмировать». Одновременно я надел наушники и активировал узоры скрытности, звук сердца и нити крови. Когда восемь красных полос закрутились вокруг меня, я глубоко вдохнул и сжал кулаки. Я чувствовал, что каждый из моих узоров сейчас вышел на совершенно другой уровень по эффективности. Все как минимум улучшились в два раза. Ко мне уже подбегали белые гули. Внешне они очень походили на людей, прямоходящие, с белой, как снег, кожей. Только уродливые рожи выдавали их принадлежность к гулям. Ну и атрибуты — длинные, острые, костяные клинки, растущие из локтей и заменяющие запястья с ладонями. У гулей с одним атрибутом клинок рос только вместо левого предплечья, а у двух атрибутовых — вместо обоих. Я вытянул правую руку, и две из восьми кровавых полос вылетели вперед и отрубили головы ближайшим гулям. Как же легко! Мысленно управляя нитями крови, я без проблем уничтожил всех гулей в округе. Но благодаря звуку сердца я знал, что сюда движутся десятки, если не сотни существ, не только гули. Поэтому я побежал в сторону, где их было меньше всего. Только сейчас я почувствовал, насколько мое тело стало сильнее. Казалось, что если я максимально ускорюсь, то разовью скорость километров в девяносто-сто десять в час, как автомобиль, и это я бегу по земле. Мне даже страшно представить, насколько быстро я буду передвигаться по столбам, ведь выпускаемая из стоп чакра ускоряет огранцев. Параллельно я пытался вызвать доспех. Изучал тело внутренним взглядом, отдавал мысленные приказы, но ничего не получалось. «Попробуй воздействовать одновременно на инь и ян-чакру», — посоветовала Алиса. Но я не успел. Справа выбежали три крупных гуля и резко бросились ко мне. Сперва я увидел это на интерактивной карте и лишь через пару секунд смог различить на фоне снега тела гулей. Помимо рук клинков, у них было еще одно лезвие, торчащее из середины лба. Трехатрибутовые гули. «Давай пенальти», — бросил я Бори, резко останавливаясь и распространяя чакру по всему телу. Боря незамедлительно спрыгнул с моей головы и закрутился. Я активировал узор усиления на правой ноге и со всей силы пнул поросенка. Тот с бешеной скоростью понесся вперед, мелькнув в воздухе розовой кометой и взорвав голову не успевшего среагировать гуля, который мчался во главе группы. «Ледяная игла!» Голубой луч ударил в грудь второго гуля и отбросил назад, не нанеся ему особого урона. «Атаки с ледяной природой действуют на них слабее», — моментально догадалась Алиса. За это время последний гуль добрался до меня и попытался сходу проткнуть обоими клинками. Я отпрыгнул назад, и гуль бросился следом. К моему удивлению, я не мог найти брешь в его защите, и атаки у него были очень точными и техничными. Мне казалось, что я сражаюсь с опытным мечником, который всю жизнь посвятил себя пути меча, а не с тупым гулем. Краем глаза я увидел, как Боря пытается раздавить второго Гуля, раненого ледяной иглой. Но верткая тварь ловко уклонялась от атак поросенка и тремя клинками разом стремилась пробить его шкуру. Ладно, пора с этим заканчивать. Я взмахнул рукой, и восемь нити крови выстрелили в голову Гуля. Тот разрубил две нити, но шесть воткнулись ему в голову и шею. Гуль захрипел, упал на колени, а потом мордой в снег. Я с досадой поморщился. Две нити уничтожены, и чтобы их восстановить, придется потратить свою кровь, а это может меня ослабить. Хре! Боря разозлился, подпрыгнул, закрутился и рухнул прямо на Гуля. Тот не пытался увернуться, хотел проткнуть падающий на него шар клинками. Раздался громкий хруст. Боря раздавил гуля вместе с его костяными лезвиями. «Уходим!» — я рванул с места, на ходу убив нескольких гулей послабее. Пока мы сражались, сюда набежало много разных тварей, и они были не прочь полакомиться друг другом. Прямо на моих глазах в смертельном поединке сошлись огромный белый кенгуру с ледяными шарами вместо кулаков, и три трехатрибутовых гуля, пока кенгуру побеждал. Я резко остановился, опустился на землю и вздохнул. «Необходимо срочно вызвать доспехи. Срочно!» Боря сразу же спрыгнул с моей головы и начал уничтожать подбегающих ко мне гулей, а я погрузился в свои мысли. «Вообще, по логике, мои доспехи не исчезли». Я же добавил в костное молоко кости гулей. Значит, доспехи должны быть черными и неснимаемыми. Но мое развитие пошло по непредсказуемому пути. Я сильно отличался от нормальных ограненных. В какой-то момент я почувствовал, как в моих костях бьются ян и ин чакры. Я настроился на эту пульсацию и ощутил острую боль по всему телу. Мой скелет выделял костное молоко. «Получилось!» — обрадовалась Алиса. Костное молоко сочилось из моих пор и миллиметр за миллиметром обволакивало мое тело. Через несколько секунд я был полностью облачен в красно-белые прозрачные доспехи. «Не черные!» — пробормотал я, сжимая и разжимая кулаки. Эти доспехи не походили на те, что я видел раньше. Они вообще на доспехи не походили. Скорее, на костюмы могучих рейнджеров из мультфильма. Но шлем был другим. Он не закрывал мои глаза и нос. «Эй!» — воскликнул Боря и отпрыгнул ко мне. «Они остановились!» Я поднял голову и увидел, что гули затормозили в метрах двух-трех от меня. Они как будто не решались приблизиться. Нюхали воздух, стучали клинками о землю, но не подходили. А зверей отпугивало столпотворение гулей. Я заметил много белых змей. Они очень быстро ползали по твердой обледенелой земле, иногда погружаясь в нее так же легко, как рыба в воду. Насекомых тоже хватало. Муравьи размером с кулак, тараканы, странные бабочки и пауки. Я подхватил Борю и сделал несколько шагов к гулям. Ничего. Тогда я подошел более уверенно, сравнялся с гулями, а затем и вовсе оставил их позади. Гули не видят меня, констатировал я. Я стал невидимым для них, когда призвал доспех. «Хряо!» «Когда ты был плохой, Гули тебя тоже не атаковали!» Боря с подозрением на меня взглянул. «Я нормальный, не бойся!» С улыбкой потрепал его по голове. «Надо постараться и сделать ему по-настоящему хорошие наушники. Словами выражать благодарность за спасенную жизнь не буду. Боря и так все чувствует. Для банальностей наша связь слишком крепка». Гули становилось больше и больше, но меня они все так же не замечали, а у зверей хватало противников, поэтому я перешел на бег и ускорился. Через несколько минут мы покинули опасное место. «Этот старик нас на смерть отправил», — возмущался Боря. «Если бы не твой доспех, нас бы съели. Не думаю, что он специально». Чудо, что он вообще смог сломать барьер между двумя мирами. «Дедушка сильный!» — гордо хрюкнул Боря. «Я бежал по заснеженным землям Австралии, но не всегда по прямой. Иногда приходилось делать большие крюки, чтобы избежать гулей или зверей, которых я видел заранее на интерактивной карте «Алисы». Трещина в пространстве осталась далеко позади, как и толпы гулей и зверей. Но ледяная местность не заканчивалась, тянулась к самому горизонту. Хорошо, что благодаря доспеху я не чувствовал холод, а Борю спасала толстая шкура, мороз ему не вредил. Я бежал около часа, пока не заметил вдали снежную гору решив, что там можно будет без особых проблем спрятаться, я повернул к ней. Ты собираешься выходить на связь с нипанцами, поинтересовалась Алиса. Если они контролируют этот материк, то обязательно заметят аномалию и пошлют сюда своих людей. Нет, я все еще думаю, что нипанцы напрямую связаны с моей высылкой на остров свободы. Во всяком случае, это очень вероятно. Плюс я пробрался в их секретное место. Вряд ли они станут слушать меня. Алиса согласилась с моими доводами, но ее слова поселили тревогу в моей душе. Как мне, не встречаясь с нипанцами покинуть Австралию? Я пока вижу один вариант. Добраться до берега и проникнуть на корабль нипанцев. Сам я управлять целым судном не смогу, разве что беса найду. Так что мои дальнейшие действия полностью зависят от обстановки на берегу. Склон неумолимо становился круче, пришлось сбросить скорость. Благодаря карте я видел, что внутри горы, по подножию которой я бежал, живет много живых существ. Да и на ней тоже. Придется постараться, чтобы найти место для временного убежища. Срочно надо связаться с отцом через Люцифон, да и других дел полно, требующих тишины и спокойствия. Нипонские острова, императорский дворец Эми стояла у зеркала, позволяя Милане поправлять свою одежду. Госпожа, подумайте еще раз, служанка стянула пояс Натальи Эми. Это же опасно. «Я не знаю, куда вы идете, но если туда направляется гвардия во главе с вашим дядей, это очень серьезно». «Вот именно», — Эми улыбнулась, и на ее щеках и подбородке обозначились ямочки. «Там мой дядя, опасности нет. Но если он будет занят сражением, а вы не сможете себя защитить...» «Да не переживай ты». Эми чуть приподняла взгляд и посмотрела через зеркало на Милану, которая укладывала ее ярко-рыжие волосы в пучок. «Там ничего серьезного, поверь. Место важное, а опасность небольшая». Эми вспомнила свой недавний разговор с бабушкой. Девушка и не подозревала, что во владениях Ниппонских островов находится целый континент, который называют Шино-Шима что в переводе на язык империи русов означает «остров смерти». Очень опасное место, до сих пор не подвластное Ниппансам полностью. На нем возникали многочисленные аномалии, которые могли сильно травмировать даже Квинка. Также на острове обитало множество необычных видов зверей и гулей. Их кости отлично подходят для создания артефактов, в битвах с ними можно отточить боевые навыки. Бабушка рассказала, что даже нынешний император Нипонских островов, дедушка Эми, тренировался на острове Смерти. Именно там, в битвах с мечерукими гулями, он создал свой собственный стиль меча, которому последние сто лет учат во всех местных академиях ограненных и чернокнижников. Но недавно на Острове Смерти обнаружили новую аномалию – трещину в пространстве. Аналитики предполагали, что на остров пробрался чужак, а это недопустимо. До сих пор ни одна из других стран наверняка не знала о существовании Острова Смерти. Вокруг него очень нестабильные воды, кишащие опаснейшими зверьми а в небесах гуляют серые вихри, столкновение с которыми означало верную смерть для любого летающего судна, почти любого. Нипонцы давно нашли способ, как обойти эту проблему. «Ну подумайте еще раз, госпожа!» Милана явно волновалась. «Ну надо ли вам так рисковать?» Эми не ответила, продолжая слабо улыбаться бабушка несколько раз и намекала что лучше заменить ближайшую служанку у всех родственников императора служанки обладали не меньшей а чаще и большей боевой силой чем хозяйка но эми отказывалась ей нравилась милана своей искренностью и простотой готова милана отступила на шаг с беспомощным выражением лица эми придирчиво оценила свое отражение Затем повернулась и уверенным шагом направилась к двери. Императорскую гвардию отправляют на остров смерти, чтобы найти чужака, и Эми будет присутствовать в этой экспедиции как боец.